Глава четвертая. Кандидат номер три. Алена впервые ехала на мотоцикле. Она любовалась бесчисленными огнями ночного города. Она чувствовала себя птицей, летящей низко над землей. Мотоцикл — это свобода. Восхищение переполняло ее. Эльф, она и железный конь слились в единое целое и мчались сквозь ветер навстречу неизвестности. Эх, и если бы только не этот холодный весенний ветер. Она, не стесняясь, обхватила торс водителя и прижалась плотнее. Ветер проникал повсюду, замораживая ее. «Это вам не машина, в которой тепло и уютно». В ней она чувствовала себя, как в домике на колесах. Алена назвала эльфу адрес своего детского сада. Ехать домой не было никакого желания. Хотелось побродить по своему дому мечте, сказочному замку для маленьких принцев и принцесс. «Кстати, а привезет ее сюда?» «Этот эльф на белом коне». Она улыбнулась про себя, слезла с железной машины и протянула спасителю байкерскую куртку. «Можно к вам в гости?» Эльф поднял визор шлема, и черные глаза лукаво блеснули. Алена задумалась. Очень харизматичный байкер совершенно не вписывался в ее представление о серьезном мужчине. Вряд ли она станет читать его резюме. Тем не менее, язык ужасно чесался, чтобы спросить, а не женат ли он? И она спросила, «У вас есть дети?» «Нет», — удивился он. «Я не женат». «А что, вход сюда только с детьми?» «Вы правы», — улыбнулась Алена. «Вход сюда будет только с детьми, но это будет в сентябре. Сейчас здесь все еще идут ремонтные работы». «А какие?» Не дожидаясь ответа, мужчина ловко перекинул ногу через сиденье, поставил мотоцикл на подножку и снял шлем. Высокие ботинки с серебристыми ремешками и черные кожаные штаны — подчёркивали сильные мускулистые ноги. Незнакомец накинул куртку, на которой был нарисован орел, держащий лезвие в виде клинка. «Жить, чтобы ездить, ездить, чтобы жить!» кричала по-английски надпись на ней. Серебристый клинок выдавал в нем клан ночных эльфов. В сказках лунные эльфы благородные и в полнолуние становятся особенно могущественными. Губы незнакомца растянулись в улыбке, словно он догадался о фантазиях девушки. «Так, значит, не женат — это плюс, но слишком соблазнителен и рисковый. Это минус. Хотя мотоцикл — это средство передвижения, а не характеристика личности». Алена все же решила присмотреться к мужчине. А вдруг? Даниил, так звали мотоциклиста, внимательно осмотрел коробки с мебелью на первом этаже и предложил ее собрать. «Думаю, я уложусь до отъезда». «Ты хочешь все это собрать?» — удивилась Алена. Тут мебели на три этажа. Я с этим прекрасно справлюсь. К тому же, как дизайнеру мебели, мне это очень интересно. О, это же дидактический стол. Даже так. Короче, не парся. Все соберу. В моей работе это все может пригодиться. Никогда не проектировал детскую мебель. Он почесал лоб. Завтра могу приступить. Алена понимала, что за любую работу нужно платить. Только вот цена могла оказаться слишком высокой. М -м -м. «Завтра я еду выбирать светильники», — вдруг вспомнила девушка. Ей совершенно не хотелось связываться в новую авантюру. Между первым и вторым кандидатами на должность мужа никакого перерывчика не было. Нужно хоть сейчас между вторым и третьим передохнуть. «Отлично!» — перебил ее мысли Даниил. «Завтра за тобой заеду. Вместе и выберем. Тебе определенно нужна будет моя помощь. Кстати, если бы мы встретились раньше...» Я бы тебе еще посоветовал акцентов добавить в некоторых комнатах. Эльф-дизайнер ловко выхватил из рук девушки телефон и набрал свой номер. «Вышли мне сюда время и адрес», — сказал он, набирая цифры. На следующий день серебристый эльф появился у ворот пряничного домика ровно в 12, как и договаривались. Ехать на мотоцикле в этот раз Алена не захотела, поэтому каждый поехал на своем транспорте. Сидя за рулем автомобиля, Девушка смотрела, как мотоциклист в черной коже и белом шлеме огибает ямы. Ей бы на дорогу повнимательнее смотреть. Но сложно было оторвать взгляд от фигуры на мотоцикле. Вот он плавно вместе с железным конем наклоняется в бок Вот он повернул голову. Завораживает голова в шлеме. Или просто шлем. Бррр! Наваждение какое-то. Салон Мир Света горел сотней ламп. И глаза просто разбегались. Даниил заметил растерянность девушки и, взяв ее за руку, подвел к стеллажу с несколькими вариантами одного образца. «Тебе подходят вот эти два. Смотри, у этого форма, как у твоей прекрасной фигуры, а этот тебе подходит по характеру. Он слегка упрямый». «Ваш молодой человек такой романтик?» — удивилась консультант. «Да уж, эльф еще тот романтик. Хорошо, что он не мой парень». Со светильниками в итоге разобрались быстро. По дороге назад Алёна договорилась с электриком о монтаже на завтра. Даниил тоже приехал с утра пораньше. «Не забудь, в обед я жду оплату», — с порога заявил он. «А сколько?» — немного растерялась хозяйка детского сада. Вряд ли он так открыто будет заявлять об оплате телом. «Сколько?» «Ну, всё зависит, насколько ты вкусно готовишь. а Я давно не ел домашнюю еду. Жизнь холостяцкая, она такая». Он подмигнул и, взяв ящик с инструментами, вошёл в здание. «Фух», — выдохнула Алена, — «всего лишь». Здесь ей нет равных среди подруг. Она спец в кулинарии. Недавно ее фирменный рецепт жареных креветок разошелся по интернету за пару часов сотнями репостов. Предупредив, что отлучится на полтора часа, хозяйка садика умчалась в пряничный домик кашеварить. Первой мыслью было приготовить цыпленка тандуре. Популярное блюдо индийской кухни — Это блюдо она очень любила. В рецепте говорилось, что цыпленка или бедра нужно мариновать в йогурте со специей гарам масала, чили и каинским перцем. А потом все это отправить в духовку. Ого! Столько с ним заморочек. И она решила, что это прекрасное блюдо Даниил лучше отведает в оригинале в Индии, куда он отправится через месяц. Он успел ей рассказать о своих планах, пока они бродили по салону «Мир света». Хотелось бы, чтобы к его отъезду Мебель была собрана и красивенько по-дизайнерски расставлена. К обеду она подала своему сборщику мебели, что было попроще. Жаркое из мяса, картошка по-деревенски и свой фирменный соус чимичури. О, как вкусно! Еще не проживав, Даниил начал расхваливать кухарку. С трудом веришь, что готовил ты, но отличить домашнюю кухню от любой другой, я, поверю уже научился. Он проживал и добавил. «Не думал, что ты вообще умеешь готовить. Прям настоящая женщина!» Алена нахмурилась. «Значит, если не готовишь, то и не женщина. Интересно получается». «А ты угадала. Жареная картошка — мое самое любимое блюдо. Но вкусно умеет жарить только моя бабушка. Без всяких соусов и просто на сковородке. И у ее картошки такой же божественный вкус». «Отлично», — подумала Алена. «Все гениально, просто. И так сойдет». Так что все следующие дни их встреч она жарила картошку с луком, с мясом, с грибами, с рыбой. Просто и сердито Бабушку ей не переплюнуть. Но все равно внучок доволен. После обеда Даниил выходил во двор. Снимал рубашку и, раскинув руки, обнимал солнце. Он обожал солнце, а солнце обожало его. Бронзовая кожа блестела под солнечными лучами. Алена могла бы смотреть на него вечно, как на огонь. Но стулья и столы ожидали своей очереди. Он собирал, она убирала и мыла. А вечером они, уставшие от работы, устраивали чаепитие во дворе и провожали закат. Даниил притащил от бабушки настоящий самовар на дровах. И это стало самым настоящим их ритуалом. Чай с дымкой, вприкуску с интересными историями о путешествиях по миру. Они оба много где побывали и могли часами делиться впечатлениями. Ей давно не было так просто и легко. Впервые за последние десять лет Алена увидела вечернее солнце. Она не могла вспомнить, когда еще провожала с мужчины закат. Он красив, даже без моря. Такая глубинная, оранжево-сочная красота. От созерцания ее отвлек детский плач. Данил замолчал и поморщился. «Детей нужно заводить на пенсии». Выдал он и поднялся. «Ты не замерзла?» Он принес куртку и накинул ей на плечи. Затем придвинул пенек и уселся позади Алены. Почему на пенсии? Девушка была уверена, что тот пошутил. Лунный эльф придвинулся ближе и обнял ее. Впервые за все их время общения. Алена невольно вздрогнула. Мир полон чудес и неизведанного. Дети только мешают наслаждаться жизнью. Внутри у девушки все сжалось. Он действительно думает что эти маленькие ангелочки мешают им, взрослым жить. Куртка сползла с ее плеч. Руки эльфа вдруг дотронулись до ее шеи, а потом мягко спустились по плечам вниз. Теплые, большие, сильные мужские руки двигались так, словно ласково лепили сидящую на пне статую. Алена чувствовала себя, как на гончарном кругу. То ли пигмалион лепил Галатею, то ли она была Афродитой Милоской. Она вдруг почувствовала себя такой же красивой, как эти богини прошедшие сквозь врата истории. Ее тело словно лепили сильные мужские руки. Это было приятно. И даже стало интересно, что произойдет дальше. Если бы ни одно «но». Он не хочет детей. Сердце замерло. Внутри все покрыло синим. Она больше не чувствовала удовольствия от его прикосновений. В этот момент зазвонил ее телефон. «Ксюша, как я рада, что ты позвонила!» Алена действительно была рада подруге. Та буквально спасла ее от неудобного разговора с этим мужчиной. Оказалось, что в городе проходит гастрономическая ярмарка, и подруги ждут ее пробовать вино и сыры. «И не вздумай приехать на машине!» — крикнула в трубку Светик. «Черт!» — она так громко это сказала, что услышали даже вороны, которые от испуга слетели с дерева. Конечно, Светку услышали не только вороны, но и, конечно же, Даниил. «Я подвезу тебя». Он резко поднялся и направился к мотоциклу. Алена поблагодарила Вселенную за Ксюшин звонок, администрацию за гастрономическую ярмарку, предпринимателей за сыр и вино, себя за то, что надела сегодня джинсы. Она могла бы долго еще всех благодарить, но заурчал двигатель, и Даниил протянул ей шлем. Фух! О том, как они будут общаться дальше, она подумает завтра. А сегодня вино и сыр. И девочки». Даниил подъехал ко входу. Подруги уже заждались ее. Алена медленно сняла шлем. И девчонки опешили от неожиданности. «Вау! Ничего себе телепортация!» Наконец-то нарушила молчание Ксюха, глядя вслед удаляющемуся мотоциклисту. «Капитан яхты, мотоциклист, а кто же дальше? Я даже не удивлюсь, если следующий Леолин-кандидат спустится с неба на вертолете». «А ну, быстрее быстрее рассказывай, кто это был!» теребила Алену Светик. «Девчонки, ну нельзя же так сразу в лоб!» Тоня отпихнула Светку и сама взяла Алену под локоть. «Леля нам сейчас сама все расскажет, правда же, милая?» «Это наш новый кандидат?» Вот умеет Антонина своим детским голосом и мягкими кошачьими повадками в душу любому залезть. Не зря ее сувенирная мастерская не нуждается в рекламе. К ней приходят люди с непонятными желаниями. И только то не знает, что у них в душе. В лучшем случае это будет мой старый друг, а не кандидат. Его резюме полчаса назад сгорело в трубе самовара. Алена обняла подружек и быстрым шагом направилась к ближайшей точке с вином. Она выбрала розовое айсвейн. Своей любви к сладкому вину Алена, в отличие от других, не стеснялась и считала глупостью рассуждения о том, что сладкое вино – это моветон. «Ммм, как вкусно!» – произнесла она, дожевывая сыр. «Он не хочет детей», – добавила она. «Нам того, что девушка попробовала. Дайте бутылочку, а лучше две!» – попросила Ксюшу продавца. «Так, нам нужно где-то приземлиться». Окупировав столик у сырной лавки, они заказали сырную тарелку и разлили вино по стаканчикам. «Девочки, мы сейчас в правильном дзене. Пятница – День Венеры». И все цвета розового. Так что определенно, розовое вино наполнит нас хорошей энергией. Тоня с блаженной улыбкой поднесла к носу пластиковый стакан. «Ты же говорила, что вкус дне сегодня кислый!» Проворчала Ксюха, которая терпеть не могла сладкие вина. Но выпила за компанию. «Сегодня великий день женщины. Он не может быть просто кислым. Он самый сладкий!» И Тоня эротично привела язычком по губам, слизовые остатки вина. «И на чем мы все остановились? Он мотоциклист, высокий, стройный, наверное, симпатичный, но не хочет детей». Встряла Светик. «А профессия какая?» «Дизайнер мебели. Думаю, что хорошо зарабатывает. Такой мотоцикл, как у него, стоит миллиона два». Светик разлила вино по второму заходу. «Подруга, и когда ты стала в мотоциклах разбираться?» – удивилась Ксюша. «Когда сыну исполнилось восемнадцать» и он стал бредить этим мотоциклом. Я сказала, что только через мой труп. «Ну, дорогая, ты рискуешь. Он же единственный твой сын и наследник твоего бизнеса. Теперь ходи и оглядывайся», — подмигнула Ксю. «А я его уже предупредила, что в завещании четко прописано, при каких условиях он станет наследником». Рассмеялась в ответ Светик. «Слушай, Лёля...» Тоня налила еще вина и придвинула подруге сыр. «Это же не серьезно. Ну, ляпнул он про детей. Сколько вы встречаетесь уже? А мы не встречаемся. Алена залпом выпила вино. Ох, подруга, ты даешь! Рассмеялась Ксю. Не встречаются, а планы на детей строят. Ты сама-то соображаешь, что несешь? Начните встречаться. Он еще сто раз передумает. Ему сначала процесс будет нравиться, а потом и результат полюбит. Господи, да кто из наших мужей вообще до свадьбы мечтал о детях? «Мой мечтал», — вставила Тоня. «Хотел дочь, похожую на меня». «Но, наверное, твои желания были сильнее, и поэтому у вас три сына». Ксю забрала бутылку у Алены. «Так, перерывчик небольшой. И давай, отвечай на вопросы. Что ты к нему чувствуешь?» «Ой, все». Ксюша включила коуча. «И теперь начнутся пытки души». «Ничего такого, о чем стоит говорить», — не поддалась Алена. «Ничего не понимаю. Тогда чего ты пьешь? Чем расстроена?» «Ничего не понимаешь? Это на тебя не похоже!» Наконец рассмеялась и Алена. «Понимаете, девчонки, в том-то и дело. И парень хороший, и интересно с ним. И согласна, может, и с детьми потом бы вопрос решился. Но вот он прикасается ко мне, а я ничего внутри не чувствую. Ничего. Совершенно ничего. Да брось ты. Десять лет жила как монашка». «И теперь ничего не чувствуешь?» «Да, у него просто тело, как у Кеона Ривса. Вот у меня и проснулось желание. А так...» Алена всхлипнула. «А так он просто хороший друг и... Все». И она разревелась, уткнувшись в Тони на плечо. Алена вытерла слезы воображаемой бумагой с резюме кандидата номер три. «Даниил. Дизайнер мебели. Зарабатывает очень много. Это плюс». Путешествует по миру. Живет месяцами у океана. Это огромный плюс. Можно путешествовать вместе. Красивый, высокий, интересный собеседник. Сплошные плюсы. Мотоциклист. Это минус. Опасно. Хотя он считает, что главное – правильно и внимательно ездить. Не хочет детей. Это огроменный минус, который перечеркивает все плюсы. Даже если это временное решение. «Никогда она этого не сможет понять. Они такие разные. Им никогда не понять друг друга». «Детский сад и сбоку бантик», — вздохнула Светик. «И чему эта дамочка, грязящая об эльфов и матрице, детей собирается учить? Всему», — отрезала Ксюша. «Вот твой сын, если бы ходил в Лелькин садик, то не забывал бы матери на день рождения цветы дарить». «А он и не забывает», — пробубнила Светик, защищая сына. «Конечно. Я ему об этом каждый год напоминаю». Вытирая слезы салфеткой, выдала тайну Алены. «Вот блин-блинский сыночек! Все, вычеркну его из завещания!» Рассердилась Светик. И тут они все вместе рассмеялись. «Молю тебя, Вселенная, помоги!» Алена сложила руки перед собой. «Хочу встретить серьезного мужика. С собственным бизнесом. Без детей, но жутко о них мечтающим». Хочу большой дом с камином и наряжать огромную елку на Новый год и кучу подарков для детей. Хочу, чтобы мы вечерами сидели у камина и обсуждали наши бизнесы. А еще... — Лёль, ты с тоски с ним помрешь, — прервала ее мечты Светик. — Ну, не все же мужики такие зануды, как твой. Пихнула в бок подругу Ксюха. Зато он у тебя красавчик. Иногда мне кажется... Это единственный его плюс. Светик вздохнула и налила вина себе и остальным. Себе налила больше. «Лёль, а может у тебя с энергетическим радаром что-то?» «Надо подправить. Завтра присоединяйся к нашему марафону, к звездам по любви», — предложила Тоня. «Там точно тебя задарят любовью». Алена была заочно знакома с организатором марафона Анастасией. Тоня часто рассказывала о молодой женщине, которая прошла через ад смертельной болезни. И только любовь близких и Вселенной помогли остаться ей в здравом рассудке. Днем Настя была старшей медсестрой областной больницы, а вечером она делилась за чаем своей энергией со всеми, кто не может найти путь к любви Вселенной. Уже дома, приняв ванну и забравшись в кресло, Алена набрала Анастасию и подключилась к волшебному марафону с надеждой, что вот тут... В этом потоке случится чудо, и в ее душе появится искорка любви. Настя прислала кучу сообщений о марафоне, и Алена внимательно их прослушала. Итак, марафон о трансформации личности на основе УПАИ. Это метод лечения кары и корректировки гороскопа. «Древние верили, что судьбу можно и нужно менять. Ты творец своей жизни», – вещал мягкий голос Анастасии. «Ты и только ты!» Создатель той жизни, которую проживаешь. Ты творец своей реальности. Прими это мирозрение хотя бы на время марафона. Алена очень хотела верить, что может изменить свою карму одинокой бездетной женщины Она старательно выполняла все задания марафона. Еще неделю назад она просто посчитала бы все это сущей ерундой. Рассыпать в углах дома соль, мыть с окна, заряжать воду энергией Луны, и произносить заговоры над водой со свечой. Есть сладкое для Юпитера, носить красное для Марса. Сейчас она не задумывалась над этим. Она вершила свою судьбу. Просыпалась под утреннюю медитацию. Засыпала под мантры, так и не дослушав их. Так они дошли до Сатурна. Для него она надела все черное. А затем получила задание выписать свои обиды и простить. Кирилл. Как ей выписать обиды на того, Кто убил всю их семью? Ребенка и мать. А кто она сейчас? Никто. Оболочка без души. Ведь ее душа осталась там, на дороге. Она сама ее там оставила. С ним. С маленьким неродившимся комочком. Ее малышом. Она прижала руки к животу. Пустота. Черная пустота. Боль. Холод. Ее снова скрутило от боли. Словно это были смертельные схватки. Слезы капали на лист бумаги, размывая Кирилла и слова о нем. «Как же ей его простить?» «Сатурн, помоги!» Надрывно рыдая, Алена сползла на пол. Она плакала всю ночь, лишь под утро с первыми лучами солнца, а уснула. Ей снился малыш. Он обнимал ее за шею маленькими ручками. Алёна чувствовала такой родной детский молочный запах. Она уткнулась в эти мягкие пушистые волосики на маленькой головке сына. Она была так счастлива. Малыш протянул ручку, показывая куда-то вдаль, в горы, облака на небе. Он звал её туда, но куда именно Алёна не понимала. Во сне она не смогла узнать это место.